Глава 31 первая. Знакомый Ореол, как и тогда, в моём сне. Он был окутан светом, а стоило на него посмотреть, как он широко улыбнулся. Удивительно, но он сейчас стоял на дорожке, ведущей к лесенке, и воды у него под ногами не было. «Синеволосый!» — крикнула я. Он сначала улыбался, а потом услышал, как я его назвала, и посерьёзнел. «Стой! «Как ты меня назвала?» Сдвинул он брови, поднимаясь по лесенке. Мора и Кайран подошли ко мне и встали рядом. «Прости, прости», — стушевалась. «Мы ведь тебя только мельком видели, вот и...» Он поднялся к нам и встал напротив. Я отметила, что ростом он был выше меня. Широкоплечий, крепкий. От него веяло спокойной уверенностью в собственных силах. Раскосые темные глаза. Волосы... Теперь я пригляделась к ним и удивилась. «Это чешуя?» В смольно-чёрных волосах я разглядела синие чешуйки. Парень посмеялся, будто смутился, и взъерошил их. Чешуйки ударились друг от друга, звякнув, словно ракушки. «Ты дракон?» «Не совсем», — ответил он. «А это попозже объясню. Я Кирио. Мы тоже представились». «Знаю», — кивнул он. Я вас всё разузнал. «Теперь давай-ка перейдём к главному», — предложил Кайран. «Кто ты?» «Я последний из Чааран. Точнее, теперь уже нет, но...» Чаран зацепилась за незнакомое слово. Кирио кивнул. «Защитник из Дома драконов», — объяснил он. «Так нас раньше называли. Когда здесь жили маги... И драконы их обучали. «Но ты не дракон. Я не могла в это как следует поверить». «Нет», — снова заверил Кирио. «Но я могу им становиться». Поскольку в моей голове давно зрели разные теории, слова Кирио сработали будто пружинка. «Значит, в тот смерч это был ты?» немножко расстроилась. Когда я узнал, что наследники отправились на поиски драконов, я захотел на это посмотреть. Рассказывал он, нашёл вас ещё в Асуа, но потом стихия разгулялась, и ты угодила в неё. Я не дружу со стихией воздуха, поэтому пришлось выкручиваться. Я только-только начал изучать магию превращения, поэтому... Он снова взлохматил волосы, и чешуйки снова столкнулись. Напортачил. «Так это последствия?» — удивилась я. Кирио лишь просиял смущенной улыбкой. Было в ней что-то особенное. «Подожди», — вмешался Кайран, — «давай начнём сначала. Как ты здесь оказался? И как ты научился магии? Тебя обучал дракон?» С серьёзным видом Кирио кивнул и пошёл к закрытым дверям. Пока он подходил, я заметила реакцию Моры. Она во все глаза следила за Кирио, будто он уже начал раскрывать тайны Вселенной. «Когда я был маленьким, лет двенадцать», — примерно определил Кирио, а Кайран нахмурился. «Я заблудился в лесу. Какое-то время я бродил бесцельно, но потом внезапно набрёл на портал в Дом драконов». «Просто набрёл?» — не поверил Кайран. Но Кирио лишь кивнул, а потом в его руках забурлила вода, ворвалась круговым потоком, словно маленький смерч, прокатилась по кругу, коснувшись всех драконьих символов. Потом несколько раз что-то щёлкнуло, будто замок, и двери со скрипом отворились. Он был закрыт, — обернулся к нам Кирио. Солнце село, скрывая наши лица, но не магия. Вода переливалась, словно перламутром в ночной тиши. «Та вода в источнике», — начал понимать Кайран, — «это была твоя магия», — Кирио кивнул. «Так я и попал сюда», — сообщил он, заходя внутрь. Мы нетерпеливо последовали за ним. Сначала оказались в непроглядной тьме, настолько густой, что заболели глаза. Но потом вспыхнул один синий огонёк, второй, третий. От каждого из них струилось мягкое свечение, будто синее пламя, вот только это была вода. В синеватом сиянии мы увидели коридор, уходящий в разные стороны. Кирио двинулся вперёд. Мы семенили за ним, не отставая, но оглядывались. Те же стены, те же перегородки, но что-то всё же отличалось. В слабом свечении этого пока было не понять, но мы спешили вслед за нашим проводником. «Поначалу было сложно», — рассказывал дальше Кирио. «Я никого здесь не встретил, хотя догадался, кому принадлежит этот дом». каким образом Кайран не упускал ни единой детали. Мы про дом драконов узнали от колдуньи Камелии, и то случайно. Как ты узнал? Я предположил, потому что у входа было изображение дракона. С улыбкой обернулся к нам Кирио через плечо. Разве это не очевидно? Кайран ничего не сказал, как и мы, просто слушал. Как и вы, я хотел найти драконов. Понять, где все, куда они делись, хоть кого-нибудь найти здесь. Но шли дни, никто не приходил, не возвращался. А я решил, что здесь не так уж и плохо, и остался. Мы шли по длинному коридору вот уже несколько минут. Я оборачивалась из раза в раз, разглядывая всё отдаляющийся дверной проём с последними лучами закатного солнца. Дом не выглядел таким уж большим, но коридор вёл нас всё дальше и дальше, будто бы в бесконечность. «Заняться было особо нечем, вот я и исследовал дом драконов», — продолжал рассказывать Кирио. Кайран и Мора тоже начинали тревожиться. Не понимали, что за таинственные синие огни, почему этот коридор не заканчивается. И нашёл дом воды. Их тут четыре. «Стихии», — улыбнулась. «Верно. Дом воды, огня, земли, воздуха», — рассказал Кирио. Но это я уже потом разузнал. Сначала я попал сюда. Мы, наконец-то, вышли из коридора, и сердце пропустило удар. Огни, что разгорались один за другим, будто следуя за нами, ворвались, словно поток воды, промчались между нами и рассыпались мириадами звёзд. Теперь можно было разглядеть, куда мы попали. Как заворожённые мы проследовали в огромный круглый зал, ввысь уходящий так высоко, что конца и края не разглядеть. Огоньки заняли каждое своё место, и когда мы присмотрелись к стенам, то обомлели ещё больше. На каждом из них были изображения, фигуры людей, совершающие определённые действия с водой. Над ними множество заклинаний, объяснений, инструкции. И так везде. Едва заметные в столь огромном зале лесенки вели на балконы следующих этажей всё выше и выше. Это была своего рода библиотека. И масштабы поражали. «Так я оказался здесь», — сообщил Кирио. «И поскольку я открыл в себе дар воды, этой магией я и занялся». «Но здесь драконьи письмена», — заметил Кайран. «Как ты их понял?» Кирио снова просиял своей лучезарной улыбкой. «Сначала я учился по картинкам», — признался он, чуть смутившись. И это несколько осложняло дело, ведь пояснения здесь были не случайны. Что-то получалось, что-то не очень. Но стало очевидно, что всё я не постигну таким образом, поэтому я пошёл искать дальше. И нашёл в одном из домов собрание книг, В одной из них я обнаружил перевод драконьих письмён на Каннский островной и со временем разобрался в них. Теперь я понимаю, что здесь написано. Последнее он произнёс с гордостью, широко улыбаясь. «Значит, есть перевод», — ободрилась Мора, подключившись к разговору. «Но ты был один и сам обучался. Однако...» Я не смогла открыть дверь. Кирио решительно кивнул, чешуйки в его волосах снова звякнули. Мне было так любопытно, руки чесались их потрогать. «Ты — дитя дракона», — сообщил он, и моё сердце взволновалось. «Ты правишь зимой». Мора с гордостью распрямила плечи, и уголки её губ приподнялись. В свете слабых свечей её волосы светились голубым серебром — Она казалась такой нереальной, будто частью всех этих рисунков на стенах. Зимой. Море надо было это повторить. Кирио кивнул. «Дети драконов — непрямые наследники стихий», — объяснил он. «Поэтому их магия искажается. В зависимости от дракона рождаются вестники сезонов. Зимы, весны, лето и осени. Очевидно, твой дракон был драконом воды. Очевидно. Лето огонь, стал будто рыться в воспоминаниях и вспоминать Кирё. Весна земля, осень воздух, кажется так, если не перепутал. Откуда у тебя все эти знания? спросила я. Из книг. Я их иногда читаю, но не сильно разбираюсь. Покажи, нетерпеливо потребовала Мора. То есть, покажу. — пообещал Кирио, но потом нахмурился. — Но сначала расскажу о том, почему я собрал вас и привёл сюда. В центре зала мы нашли стол, расселись за него на подушках и принялись слушать. Тёмные глаза Кирио как будто выделялись своей неповторимой яркостью. Откуда-то дул прохладный ветерок, одежда всё ещё не просохла после перехода. Снова до нас доносился аромат роз. Я нашёл одну книгу, где описывалось создание Дома драконов, рассказывал Кирио, и его предназначение, наше предназначение. В древности драконы сражались друг с другом, в частности, драконы стихий с драконами разрушения. Но мало того, что эти схватки грозили погубить все острова, так вдобавок столкновение разных магий порождало чудовищ, Когда драконы стихии об этом узнали, они попытались с ними справиться, но поспеть им за всеми было невозможно. Тогда они и собрали здесь первых чаоран, наследников драконьей крови, погонщиков, в общем, таких, как мы. Кирио с гордостью указал на себя. Первое поколение было одарённым, они быстро схватывали, обучались всему, что давали драконы — и уже вскоре их отряд впервые отправился на охоту. Всё шло хорошо, первые враги были повержены, но монстры расползлись по островам, и их требовалось разыскивать, предотвращать нападение на людей. «Прошу прощения», — вмешалась я осторожно, — «но ты упомянул погонщиков». Кайран тут же стрельнул в меня внимательным взглядом. «Я думала, они только нектар собирают». Кайран тут же обиженно фыркнул. «Только нектар собирают?» — возмутился, будто бы он. «Я понимала, что это больная тема, но моих извинений уже было недостаточно». «Ты совершенно не представляешь, на что погонщики способны». «Именно так», — нервно замахала ладонями. «Драконов же не видели сотню лет». «Управлять драконом в полёте?» — Кайран завёлся. «Это не щенка выгуливать, это мастерство». «Ладно, ладно», — попыталась закрыть тему. «Он прав», — кивнул Кирио. «Это непростое мастерство. От погонщиков многое зависит. Монстров не всегда одолеешь одними заклинаниями и магией. Дракон покрепче будет». Кирио взглянул на меня. «Верно», — вспоминала. «Ты сквозь стихию прошёл. Смерч. Но почему ты спас меня? Я имею в виду... «Ты сказал, что наблюдал за нами, так?» Кирио кивнул. «Вообще-то сначала я возлагал надежды на принцев-драконов. Я рассчитывал подойти и всё рассказать. Но случился смерч, и я увидел тебя». Кирио заглянул мне в глаза, и меня затопило его мощной силой. В его взгляде было что-то особенное. «Ты уже улетала в небо». А я только-только запомнил заклинание, как обращаться драконом. Правда, оно у меня до того раза не получалось. Он нервно захихикал. Но тогда сработало, и я тебя спас. Но драконом Кирио снова посерьёзнел. Я вдруг увидел это, вашу особую силу. Заметил Зиму в принцессе. Мора улыбнулась а потом ты. Кирио взглянул на Кайрана. «Что именно ты увидел?» Кайран и сам волновался, не мог усилить на месте. «Силу», — озвучил Кирио. «Мощь, магию драконов». Судя по улыбке на лице Кайрана, он остался этим доволен. Это был необычный смерч, будто магический, но в нём была магия драконов. Его создали, чтобы прогонять колдунью Камелии из Елового леса, — вспомнила я. Кирио, понимающе кивнул. Я решил проследить за ним и заметил Кайрана. Поскольку у сила в вас была схожая, я решил, что если вы объединитесь, так будет только лучше. Так это правда, — улыбнулась теперь я. Ты нас свёл, то есть... Кирио снова кивнул. Кое-что случилось, Васуа продолжал он рассказ. «Те омуты, — предположила я, — под болотом?» «Не только они. Погачал головой Кирио. Помимо вас я заметил магию разрушения. Кто-то её создавал, и я отправился за источником. К сожалению, надолго становиться драконом я не мог. Заклинание развеялось. Мне достались они, — он указал на чешую в волосах. Я снова нетерпеливо поёрзала на месте». Но я пошёл дальше. в атари, подсказала я. Кирио кивнул. «Это был ты. Ты им всем помог. Но почему Чинсей сказал, будто это его заслуги?» Взгляд Кирио помрачнел. «Ни разу он не Сей», — строго заметил он. «Это он всё сделал. Он заставил девушку заболеть. Крал кур из курятника. Но он же был слабым колдуном». Вспомнила его поведение в рябиновом лесу. «Верно», — подтвердил Кирио, — «но не его хозяин». «У него есть хозяин?» Мой голос даже скрипнул от неожиданности. «Этот маг. Он странный. Он использует силу драконов. Но иначе. Он что-то ищет, только неизвестно что. Я обнаружил его, проследил» и увидел, как он создал монстра. Отправил его в Атари. Я с ним расправился и всё понял. В этом и смысл нашего здесь нахождения. Он обвёл рукой зал. Помимо драконов есть те, кто начинают создавать монстров. Рассказывал дальше Кирио. Это было описано в книгах. «Предсказание?» «Скорее предположение», — поправил он. «К примеру...» Если перекрыть русло реки досками, со временем дерево придёт в неугодность, и вода всё равно найдёт себе путь. Так случилось и в этот раз. Драконы исчезли, но магия нет. Думаю, так она и собирала нас. Я хотел позвать принцев драконов, но нашёл вас. Почему ты не приходил, не приближался к нам? Следил издалека, поинтересовалась я. Сначала я хотел поговорить, потом меня отвлёк Тёмный и Колдун, а дальше, если честно, я немного испугался принца-дракона. Подробностей не знал, но все в Атаре твердили, что наследник убил драконов, я уже засомневался, будто он мне поможет. Но я был уверен, что вы принадлежите этому месту. Последняя фраза меня заинтересовала, но я не успела ничего уточнить. Заговорил Кайран. «Значит, ты увидел в нас силу, причастную к этому месту, и решил привести сюда?» «Не совсем. Колдунья Камелии это делала и без меня. Я больше разбирался с последствиями разрушений, но приглядывал и за вами. Собирался помочь, но вы так нашли портал». «Хорошо». Более или менее уложила в голове всё, что узнала. «Какова твоя цель?» «Думаю, вы тоже должны обучиться магии для начала», — сообщил Кирио. «Дальше мы расправимся с тёмным магом и будем искать драконов. Им пора уже вернуться в наш мир». «Мы думали, они просто спрятались от людей», — озвучила основное предположение, пропитанное немного наивной надеждой. Но Кирио его быстро развеял, покачал головой. «Я бы хотел сказать, что они где-то здесь, но...» Он не договорил. «До этого и не требовалось. Значит, проблему мы пока не решили. Если Кирио живёт здесь столько времени, но ни разу не встретил дракона, очевидно, они не возвращались. Мало пользы я принесу Юншену. Но неважно, это лишь первый шаг». «Кирио», — обратилась я, а мое сердце стало биться так сильно, что заныли даже ребра. «Мора», — она дитя дракона, но я тоже. И тут Кирио решительно покачал головой. «Ты не дочь дракона, Кисана», — сообщил он.